на вторую статью. Теперь золотых в московском государстве еще не умножилось. А что Марселис написал, чтобы иноземцам привозить всюду золотые и ефимки, то этим он хочет с иноземцами у всех русских людей торгами завладеть. Ефимки и золотые у них будут проданы персиянам, армянам, кумынкам и татарам дорогую цену и вывезены из московского государства. А если русские люди в Москве и в городах возьмут у иноземцев за свои товары небольшое число золотых и эфимков, то этих денег в розни в государеву казну не собрать. Иноземцы станут продавать иноземцам же золотые по 40 алтын, а эфимки по 20 алтын. И на те деньги станут покупать русские товары дешевую цену, в половину против архангельской цены. Продаст иноземец 4 золотых по 40 алтын, и того возьмет 4 рубля 26 алтын 4 деньги. На эти деньги купит поташу берковец, даст 5 рублей, а в Архангельске русские люди продают поташ по 9 и по 10 рублей, а на Москве станет приходить поташ иноземцам по 4 золотых берковец. Так и прочие всякие товары переведут у русских людей полусыною перед Архангельском. Торговый устав отменил множество мелких пошлин. Подушные, мытые, сотое, тридцатое, десятое, свальные, складки, повороты, статейные, мостовое, гостиное и другие, и положил их в рублевую пошлину. В начале устава сочинитель его указал на пример иностранных государств, где торговля считается в числе важнейших государственных дел. В конце, по образцу иностранных же государств, он принимает меры «против роскоши». В пробежных городах головам и целовальникам у иноземцев расспрашивать и пересматривать в сундуках, ларцах и ящиках жемчугу и каменья неоплошно, чтоб узорочные вещи в Утайке не были. И от покупки таких вещей надо беречься, так как и в других государствах берегут серебро, а излишние такие вещи покупать запрещают. Не позволяют носить их простым, нечиновным людям, чтоб оттого не беднели. Также низших чинов люди, чтоб не носили шелку и сукна. Надобно удерживать простых людей от покупки таких вещей, накладную, пошлиную, большую и заповедью без пощады. Берегут того во всех государствах и от напрасного убожества своих людей охраняют.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 причем первое кормится непосредственно на счет последней. Здесь признаком роста, возмужалости служит то, что промышленная часть народа населения хочет высвободиться от этой обязанности непосредственного кормления, обособиться, хочет добыть самоуправление. В Западной Европе это движение обозначилось образованием городских общин, их борьбой с владельцами, потом освобождением сельского народа населения. Но для того и другого явления необходимо сильное движение промышленное и торговое, обогащение, соперничество движимого, денег с недвижимым, землей. В России в описываемое время видим застой в промышленности и торговле, бедность. В 17 веке видим условия, еще более неблагоприятные для увеличения народного богатства, чем прежде. Города и торговые сотни не могут справиться после разгрома смутного времени, а новые тяжелые войны не перестают истощать их.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 Думают об их закреплении, ибо давший землю, надобно и дать постоянного работника, иначе жалование не в жалование.